Глава двадцать Если бы мы не наткнулись на группу туристов в пиках, если бы колдун не был столь подозрителен и ревнив, мы бы не поперлись в одиночестве через чужой лаз на чужую поляну, и ничего бы не произошло. Если бы мы подумали раньше, что лаз неспроста здесь, что его кто-то устроил... Блин, толку-то думать так? Можно тогда начать с момента, как я глотнула апельсиновый кофе, Или с еще более раннего, той самой раздавленной бабочки, с которой и началась эта не всегда веселая сказка. Примечание автора. Здесь отсылка к рассказу Рэя Брэдбери и грянул гром о путешествии в прошлое, где одна случайно раздавленная бабочка привела к необратимым последствиям в будущем. Я так подробно рассказываю, потому что очень люблю эту историю и фильмы на эту тему. Конец примечания автора. Если бы не пошла в любимую кофейню, то не улепетывала сейчас от сексуального маньяка дракона. «Марик!» Что-то слишком печально звучит колдун. Колбасит его бедного. А не надо было фигней заниматься. Сейчас никак не остановиться, не помочь. Надо сбежать до того, как меня накроют, покроют или что там у животных происходит. И как? Нам же нечем соединяться. Так, может, узнаешь? Тьфу ты! Внутренняя вредина окончательно переметнулась на сторону моей драконьей составляющей. «Ну а что?» — звучит обиженно. «Станешь ты человеком или нет, неизвестно. А здесь гарантия. Прям готовая пара со своим шикарным домом и джакузи с подогревом. И ему точно нравится твой зад. И толстопопиком он тебя не назовет. Потому что он говорить не умеет, он животное». «Ты как бы тоже. Я как бы нет. Свирепею и ускоряюсь». А потом еще интенсивнее крыльями машу и раздавшегося за дерево. Страшно! Запоздала, понимаю, что бегство может быть не лучшая тактика. Будет охотничий инстинкты у золотого. Впрочем, я ведь просто у его пещеры постояла, а у него уже все проснулось. Давно драконец не видел, или в принципе озабоченный, или у него период гона? Неважно. Я определенно не хочу обзавестись еще и таким опытом в новом мире. Моя психика вряд ли выдержит, даже если телу нормально будет. Взмываю еще выше, и все равно мы летим слишком близко к вершинам, хотя основной чистокол пик остался позади. Этим остриям ничего не стоит пронзить нас при желании. Ненадолго я вдыхаю полной грудью. Даже кажется, что я почти преодолел эту кошмарную ситуацию. И пики. Впереди и правда видна долина той половины, Не слишком радующая зеленью, природным ландшафтным дизайном, но хотя бы знаменующее окончание опасной местности. И от золотого дракона, как вроде, удается сбежать. Нет. Одновременно происходит несколько событий. Как будто на меня, на нас с колдуном, ополчили сразу все. И дракон, которому так злонамеренно отказывают, и пики, над которыми так нагло летают, и вообще природные силы. То, что было облачками, вдруг наливается дождем и темнотой, гудит и искрит всполохами. То, что было нагромождением камней, превращается в убийцу, который охотится на свою жертву и достает страшные ножи. То, что было инстинктивной игрой на размножение, становится реалити на поражение. Дракон набрасывается на меня сверху, пытается оседлать в полете и прикусить мой хребет. «Драконии брачные игры, похоже, именно такие. Ему так, наверное, даже весело. Но я лишь теряю высоту и скорость. Начинаю падать, как сама уже желаю насадиться на острые скалы. А те, вот не вру, вытягиваются вверх. А вокруг грохочет и льет, рвет острыми порывами ветра, так и норовит ударить молнией. И Ярево выпускает отчаяние огонь. Потому что оказаться между молотом и наковальней, то есть между «золотым» и «пиками», Это очень страшно и совсем не хочется. И чувствую, как колдун рвется из моих лап, выворачивается. Я не понимаю, зачем он еще добавляет проблем. Идиот! Или... Армази неожиданно ловко обхватывает мои лапы. Ногами. А руками делает что-то, от чего я чувствую прилив энергии. Что-то магическое, потому что это очень вкусно. А потом он и вовсе перебирается выше, почти на основание крыла, рискуя свалиться без всяких шансов на спасение. Я ведь, как дикая лошадь сейчас, в своей попытке избежать и пик, и молнии озабоченного животного, я его, если упущу, точно не поймаю. Он опять что-то делает, мой колдун. Я не вижу, ни до того. Но золотой издает дикий рёв, и я чувствую, как на спину мне выплескивается что-то теплое. А потом. Свободу ощущаю. Никто больше не наседает сверху. И в безумном облегчении делаю рывок вперед, почти не различая ничего вокруг. Каменная остриева растает слева настолько внезапно, что у меня нет шансов избежать столкновения. Быть ненанизанной — да, справляюсь. Но меня задевает сильнейшим ударом. Правое крыло выламывает дикой болью, я вижу, В попытке удержаться в воздухе через жуткую боль пытаюсь расправить крылья. Но в следующее мгновение я начинаю буквально кувыркаться в воздухе. Надеюсь, колдун хорошо держится, потому что и у меня почти нет шансов вернуть былое равновесие. Потому что именно в тот момент, когда воздушная акробатика по случайности вынуждает меня подставить беззащитный живот и грудь разгневанному небу, в меня бьет молния. В область сердца, которая даже биться перестает на какое-то время. «Нет, я не превращаюсь в пепел» и даже не умираю. Не знаю, с чем сравнить это ощущение. Чтобы сравнивать, надо испытать что-то подобное прежде, а я никогда такого не испытывала. С меня будто заживо содрали кожу, испепелили изнутри и снаружи, и наполнили в то же время огнем. Сознание меркнет на мгновение, а потом, кажется, я готовлюсь потерять его надолго. В попытке выжить и в надежде, что колдун тоже выживет, я не чувствую, не слышу ничего. Я лишь могу предположить, что он где-то на мне болтается. Превозмогая боль, я распрямляю все, что можно. Крылья, хвост, шею. Принимаю единственную форму, которая способна сейчас меня, нас, вывести. И огромным деревянным парапланом, распластавшись по воздуху, планирую куда-то вперед и вниз, надеюсь за пределы пик». Бам! Идалет, Далена. Уэ, Ладалет, Ладалена. Ты жив, колдун? Я тебя слышу. Или это игры моего обезумевшего мозга? Идалет, Далена. Уэ, Ладалет, Ладалена. Я чувствую, что ты наполняешь меня, колдун, но за счет чего? Точнее кого Шилхай декай так каш я Шуи посёль. Я благодарна тебе колдун но не смей жертвовать собой Идалет далет до Лелена уэ ла ладоллена Шилхай декай так каш кай-та щуи Мейгра рама лебера амикта я не понимаю тебя колдун но чувствую что твои слова твоя древняя магия единственное что держит меня в воздухе идалет далена Уэладалет далет ладалена ба бамбарах Со всего размаха и я врезаюсь в землю. Каменную или почвенную не понять. Я сама как камень, как почва. Вокруг продолжается буря. Грохочет, заливает водой, засыпает молниями. Я погружаюсь во мрак. И снова выныриваю. Но в сознании мне слишком больно, поэтому я пытаюсь снова и снова занырнуть туда, где боли нет. Снова во мрак. Я хочу остаться там, в забвении. Там так спокойно и безболезненно. Да только мне не дают. Тянут. Не понимаю, чем, но тянут. Каждый раз, когда я даже на мгновение прикасаюсь к действительности, то слышу напевное. Идалет, далена. Уэ, ла, далет, ла, далена. Шуи, па, А Авунт, биш, майя. Хав, алев, ахава. Раз за разом. Раз за разом. Я не знаю, сколько это продолжается. Есть ли временные рамки у безумия? Вряд ли. Может, бесконечность. Может, секунду. Я только знаю, что однажды заныриваю слишком глубоко. Оттуда не слышно напевного голоса. И от этого делается так страшно, что я рывком поднимаюсь на поверхность и делаю полный вдох грудью, открываю глаза. Ночь. Такая ясная, что я вижу всю округу. Звезды. Такие яркие, какие могут быть только для того, кто думал, что умер, а на самом деле нет. Колдун. Колдун, совершенно высохший и дохлый возле меня. В том смысле, что живой, но настолько выпотрошенный всем тем, что он делал, меня спасал. Что лежит ничком на земле. Не шевелится. Спит глубоким сном. Едва грудь вздымается. «Бледный, капец, и больной. А еще мне паршиво. Не так, как было. Не больно, а...» «В общем, надо отойти. Потому что чувство такое изнутри разорвет, и здесь ничего не останется. И колдун пострадает. Я вдруг понимаю, что мне нужно. Вода. Оглядываюсь, внюхиваюсь и встаю на дрожащих лапах. Огня во мне почти нет, как и сил. И вообще всего» но я отдаю последние искорки нескольким стволам деревьев, что сгребаю вместе. Чтобы колдун не замерз, пока я шляюсь. А сама иду на запах воды. Долго иду, меня так трясет, так шатает, что метров сто превращается в вечность. Прям колотит во знобе, будто я замерзла. Но драконы не мерзнут. Я к озеру подползаю. Оно мутноватое даже ночью, с запахом тины и неизвестных растений. Нам мне плевать». То, что выжгло меня изнутри и снаружи, — это молния. Спасение, полет, вода все выдержит, вода все исправит. Из последних сил я укладываюсь на илистое мелководье с мелкими камнями. Булькую там, но почему-то не получаю ожидаемого облегчения. Меня колотит даже сильней. И тогда я заставляю себя отодраться от чавкующего дна и нырнуть сразу на большую глубину, глубже, глубже, А, Да твою ж! Ледяная! Леденющая вода!» и я тону. Я к дну иду. Я... Я... Человек? От неожиданности я заглатываю мерзкую на вкус воду и действительно едва не иду ко дну. А потом выплываю на поверхность, бестолково колочу руками и ногами, всхлипываю и хриплю. И кое-как вспоминаю, как плавают люди. «Черт! Я так далеко от берега, и вода такая холодная!» Гребу. грибу изо всех сил. Меня катывает то ужасом, то восторгом. Я человек? Правда-правда? Не дракон? Обратилась? На берег выбрасываюсь, как кит-убийца. И какое-то время лежу, трясусь от эмоций холода. А потом нахожу в себе силы ощупать руки, ноги. Ледяные. Кожаные. ли? Дергаю себя за волосы. Изучаю пальцы. Вроде похоже. Только все тоньше, будто я похудела. А еще, ну, совершенно не слушается. В воде даже проще было. В воде. Холодно как. Я заставляю себя подняться. И это становится ошибкой. Слишком уж неустойчиво в этом теле. Да и берег скользкий. Теряю равновесие, нелепо взмахиваю руками. И падаю почти плашмя, попутно ударяясь головой о камень. Теряю сознание, в которое раз за день... Марик...